александр Потупа, эффект лакимена я не шучу мистер лакемен повторил старик в таком случае я отказываюсь вас понимать в чем суть вашего предложения это же, это же простите чертовщина какая-то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 «Признавайтесь-ка побыстрее, что за товар вы хотите запродать?» Ой, забавный «Вы забавный жор но, простите, у меня много работы, мистер... Как вас?» «Мое имя не играет роли. На свете тысячи добропорядочных имен. Можете дать мне любое. Полагаю, вы не станете требовать удостоверения?»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 подчеркиваю абсолютно любое и душа ваша поверьте мне никак не нужно лакеман пожал плечами и прищурив глаза на несколько минут погрузился в спасительный поток логики нет это не соны не галлюцинация звонок старика полчаса назад